Проснулся я от голосов на кухне. «Ничего вам не спится в такую рань?» Откинув занавеску и зевая, спросил я. «Серентий!» — взвизгнула от неожиданности мама. С ней была Настя, а Раиса, видать, у себя. Ей нравилось жить одной, чувствовать себя хозяйкой. «Да, я», — подтвердил я, спрыгивая с печки. И тут же попал в объятия мамы, после чего меня потрепали за ухо, но так любя. «Ты где был?» Узнавал насчет бати и узнал. Он ранен в обе ноги, находится в госпитале в Туапсе. Сейчас осмотры и всё такое, но дня через три можно будет к нему съездить. Насчет Георгия тоже узнал. Он был контужен, в плен попал, ранен в руку. Из плена бежал, и сейчас тоже где-то в госпитале. Но в каком, не знаю, искать нужно, запросы отправлять. Или письма ждать. Он обещал написать сразу, как прибудет в госпиталь. Насчет Айболита узнать не успел. Хотел вас повидать и дальше отправиться искать. «А он нашелся. Вчера пришло письмо от него». Пишет, что чудом вырвался с ранеными и сейчас в Сталина находится. Пишет, что жив и здоров. «А, ну так отлично. Значит, его искать не надо. С утра в школу пойду, нужно наверстать пропущенное. Да, мам, у меня хороший знакомый есть, может разную технику в аренду сдать. Имей в виду. Если трактор нужен, он достанет. Топлива у него много. Если машина нужна, тоже даст. Можно съездить в Туапсе. Главное потом вернуть. Только вот проблема, документов на технику нет». Ворованы? «Но почему ворованные, а долженные?» Матушка только хмыкнула. Она накормила нас с Настей завтраком, а сама пила чай с баранками. Мы еще немного пообщались. Потом Настю отправили к Раисе, а меня в школу. И начались трудовые будни учебы. А в ближайшую субботу, когда уроков не было, я сказал, что вечером могу отвезти Раису в Туапсе. На семейном совете именно ей было поручено заботиться об отце в госпитале. Я сказал, что у меня есть знакомые в городе, приютят ее. Вечером, как стемнело, мы с Раисой, взяв с собой два вещмешка с провизией и запасной одеждой, включая теплую, мало ли ей и зиму там придется провести, двинули по дороге от станицы. «И где машина?» — спросила Раиса. «Ты же сказал, здесь ждать будет». «Сейчас». Я отбежал и достал самолет У-2. Сестрица была шокирована, когда я подвел ее к нему, но лететь не отказалась. Пока я убирал оба вещмешка в багажный отсек, расположенный как раз за местом пассажира, Раиса надела шлемофон. Я помог ей сесть и занял место пилота. Потом запустил двигатель телекинезом, толкая винт. После недолгого пробега поднялся в воздух, и мы полетели. На высоте было холодно, не зря мы теплооделись. Долетев до Туапсе, я сел прямо на дорогу. Чуть отбежав, привел за рули два велосипеда, а когда отъехали, сбегал назад и убрал самолет. После этого мы на велосипедах покатили к городу, а там пост армейский. Старший остановил нас и спросил, «Вы чужой самолет не видели?» «Ой, это мы прилетели», — ответила радостная Раиса. «Ага, а я за рулем сидел», — издевательски захохотал я. «Сержант, извини, у меня сестра особенная, врачи говорят задержка в развитии. А самолет мы не видели, слышали, что-то гудело, и все». «Ладно, езжайте дальше», — велел сержант. Мы отъехали от поста, и я высказал Раисе все, что думал, заявив, что с такой, как она, в разведку не пойдешь, все секреты выболтает. Раиса извинялась, она сама не понимала, что на нее нашло. Сказала, что, наверное, ребенок влияет. Так и знал, что теперь при всех своих проступках она на него ссылаться будет. Было уже поздно, и нам пришлось постучать в ворота подворья, чтобы поднять хозяйку. Глафера уже обжилась паспорт, правда, еще не получила. Дня через три обещали, оформляется, но уже закупилась. Погреб полный, дрова есть, зиму переживут. Мужу письмо отправило, ждет ответа. Я передал Глофире презент, вещмешок, а в нем колбасы, сало, сыры, немного вина. Договорился устроить у нее Раису. Оказалось, в доме уже встал на постой старший лейтенант из комендатуры. Сейчас он был на дежурстве, но и для раиса место нашлось. Я объяснил ей, где находится госпиталь, и попрощался, обещав навестить их через пару недель и заодно привезти продукты. После этого отбыл. На Ялике я ушел в море, а потом, пока еще была ночь, на гидросамолете полетел в сторону Киева, ближе к Житомиру. Хочу вернуть себе танк, поищу из свежих трофеев. Долететь не успел, на полпути рассвело, я едва Азовское море пересек. Пришлось искать место для посадки, а потом и для дневки, а когда стемнело, двинул дальше. Мне удалось найти место сбора трофейной советской техники. Крупных водоемов вблизи не было, пришлось сесть чуть подальше, а до места добираться на велике. Добравшись, я увидел шесть танков нужного мне типа и выбрал из них самый лучший. Похоже, в бою он не бывал. Новый, в краске, ни следа, ни скола на броне. За счет сборного пункта я пополнил боекомплекты, запасы топлива, решив, что обслужу машину позже. Пулеметов на танке не было, сняли. Их тоже нашел с запасом. Хранилище теперь было полное, свободного места вообще не осталось. Закончив, я сразу полетел домой. До рассвета успел вернуться в село и даже немного поспать, Утром матушка разбудила меня в школу. Пока завтракали, я успокоил ее насчет Раисы и дал адрес Глафиры, у которой она остановилась. Вся станица уже знала, что отец и Георгий находятся в госпиталях. Впрочем, и мы знали, что в семье станичников уже пришли три похоронки и шесть извещений о том, что их родные пропали без вести. Еще трое были в госпиталях, остальные воюют. Следующие две недели я честно посещал школу, А после наступления темноты на пустом лугу за околицей станицы, где ночью никто не ходит, занимался техникой. У каждого мотора или двигателя свой срок службы, который зависит от ресурса. С моей ковкой моторы и двигатели могут работать очень долго. Сначала я полуразобрал мотор гидросамолета, Поскольку активно его эксплуатирую, нужно с ним поработать. Потом занялся У-2. За две недели я закончил с ними обоими. На очереди был свежеприобретенный танк, и на этом пока все. «Остальную технику я так нещадно не эксплуатировал». «Пять дней назад пришло письмо от Георгия. Он лежит в госпитале в Геленджике. Надо будет его посетить, время уже назначили». Я возвращался из школы, помахивая планшеткой с учебниками и тетрадями, когда приметил, что по улице, пересекавшей нашу, движется чёрная МК. Вдруг она остановилась, сдала назад и остановилась возле меня. Окна у машины небольшие, но тонировки нет. Фуражки рассмотреть можно. Кажется, армейцы». Когда с заднего сиденья Мки вылезло улыбающееся чудо, я только вздохнул. Ну а чего я ожидал? Что обо мне забудут? Привет, шалопай. Не ожидал? Привет, старшина. Где твой ДП? Ты с ним смотрелся, как пара на свадьбе. Изменил пулемету и тебя бросили. Месяц не виделись, а ты ничуть не изменился. Не месяц, едва три недели прошло. Чего припёрся? К тебе проявили интерес товарищи из соответствующих органов, а меня взяли, чтобы опознал. Кто именно проявил интерес, было очевидно. Два командира, сержант и лейтенант НКВД, вышли из машины и стояли рядом, внимательно прислушиваясь к нашему разговору. Водила за рулем явно был из их конторы, хотя и имел пустые петлицы. Мои одноклассники, с которыми мы вместе возвращались из школы, отошли в сторону и стали наблюдать, что будет дальше. «Дело к тебе есть, Терентий», — сказал лейтенант. Я удивился. «Вот так сходу и не перепутать мое имя, это вызывает уважение». Можно и послушать. «А что, ваша служба без помощи Октябрёнка уже не справляется? Дело мне нашли». «Не шути так. А почему Октябрёнок? Разве не пионер?» Спросил лейтенант, мельком глянув на одноклассников, у которых на шее краснели пионерские галстуки. Я же демонстративно носил значок Октябрёнка. «А я принципиальный Октябрёнок теперь. В прошлом году меня не приняли в пионеры, как всех. Мол, мне только в 42-м 9 лет будет. Теперь я с принципа останусь Октябрёнком». «Ладно, нечего тут, ветер холодный. Давайте ко мне поедем, я вас чаем угощу, хорошим». «Почему бы и нет?» — согласился за всех лейтенант. «Садись в машину». Я устроился спереди, трое потеснившись сели сзади. Показывая дорогу, я довел машину до нашего двора. Там всех, включая водилу, нечего ему в машине мерзнуть, пригласил в дом. Быстро растопил печку. Заодно обе печки в доме подтопил, а то уже было прохладно, дом выстуживался. «Когда чайник закипел, я заварил своего чая. Гости тем временем сметали со стола холодные закуски, видать соскучились по домашней еде, а у нас тут вкусная домашняя буженина. Не отказались и от щей, которые я разлил по тарелкам, а потом чаю налил и баранки на стол поставил. Их можно в варенье макать». «Отличный чай», — заметил лейтенант. «Если честно, то так себе средний. Лучший чай пьет императорская семья в Китае». Но этот сорт запрещен к продаже бледнолицам и к вывозу за границу. Скрывают его, как секрет философского камня». «А что такое философский камень?» заинтересовался старшина. «Легенда. Говорят, он может превращать предметы в золото. Из него делают эликсир жизни, который возвращает молодость. Поговаривают, что его создатель-алхимик до сих пор жив, и ему 600 лет. Живет он во Франции, именно поэтому Гитлер и напал на лягушатников, искал алхимика». «И нашел?» заинтересовался уже лейтенант. Понятия не имею. Ладно, а чего вы хотели? Думаешь, мы чего-то от тебя хотим? А иначе не приехали бы. Твоя правда. Ты участвовал в освобождении военнопленных из лагеря, расположенного глубоко в тылу у немцев. Большую часть бойцов удалось довести до побережья, где их эвакуировали катерами и судами. Я думал, они партизанить будут немцам и румынам было бы весело. Молодец. Был такой план, но его отклонили. Сам как? Брата спас? «У кого-то тут слишком длинный язык», — покосился я на старшину, но ответил. «В Геленджике в госпитале лежит. На днях собирались к нему ехать». «Отца нашел?» — спросил старшина. «Нашел. Их колонна под прорыв немцев попала. Те неожиданно появились и из танков ударили. Тридцать грузовиков было в колонии, и ни одна машина вырваться не смогла. Отца ранило в ноги. Женщина с хутора спрятала его, ухаживала, за ним лечила». Я изучил место гибели колонны, а потом ходил по хутору, спрашивал, видел ли кто что. Так она на меня и вышла. Повезло. Отца я вывез, хуторянку тоже. Вот так вывез. Восьмилетний ребенок. Я в четвертом классе учусь и планирую после окончания учебного года сдать экзамены не только за четвертый класс, но и за пятый, чтобы перейти в шестой. Я неумственно отстал и в состоянии планировать свои дела. А золотой портсигар откуда? И это раскопали. Хотя, да, там пол лагеря слышала, как я с братом общался. Клад нашёл, точнее, схрон с гражданской. Можете не искать, я все растратил. Остаток ушел хуторянке. Она отца спасла, и за это я ее вывез и дом ей купил. Где? В Туапсе. Там же, где отец в госпитале лежит. Кстати, у нее сейчас моя старшая сестра квартирует, за отцом ухаживает. А теперь главный вопрос. Как ты вывез отца и брата? Брата просто. Угнал катер, встретил морской конвой, шедший от Одессы. И передал команде морского охотника 12 человек из лагеря, которые со мной были. И обещал всех взорвать гранатой. Раз сами все знаете, зачем спрашиваете? Они катер мой хотели отобрать. Я его у немцев увел, пусть тоже сами уводят. А чтобы отобрать много ума не надо, варьев в фуражках. Я свои трофеи не отдаю. Вот танк, освобожденным из лагеря, подарил, но это было мое решение. Сам отдал боевого друга. Он им нужнее был. Отца, как вывез? Самолетом. «И откуда у вас, юноша, самолет? А пилот?» «Ну, пилотировать я и сам умею, на самом деле это несложно. Чёрт, да я танк за два часа изучил от и до, а самолет не сложнее. Сложность заключалась лишь в том, что самолет двухместный, а пассажиров было трое, отец и хуторянка с дочкой. Но ничего, справился». «Что за самолет? «Немецкий на поплавках, разведывательный». «И где он сейчас?» «А зачем вам мой самолет? Впрочем, топливо у меня закончилось, так что на дно пустил». «Это несложно было. Поплавки пробило камнем на дно. Как отца в Туапсе доставил, так и утопил. А куда его еще?» «Подарить Красной Армии», — ответил лейтенант. Остальные в разговор не вмешивались. «Ага, нашли идиота. Ваши же меня к стенке и поставят. Самолет немецкий, немецкий. На тебе зеленку на лоб». «Не веришь, что органам?» — вздохнул лейтенант. «Люди разные встречаются. Вот у вас всякие кадры бывают». «Это да». Неожиданно согласился лейтенант. «Я про зеленку не понял», — сказал старшина. «Это ты о чем?» «Это чтобы инфекцию не занести, когда пуля в мозг входит». Никто не засмеялся, но шутку явно оценили. Тут в дом вошла матушка, которая, видимо, уже доложили о гостях. Я представил всех хозяйки дома, и лейтенант объяснил причины их появления. «Ваш сын Алена Яковлевна за помощь Красной Армии представлен командованием Южного фронта к награде. Вот уж чего я не ожидал. «Нужно куда-то ехать?» растерялась матушка. «Нет награда со мной, я и буду награждать. Нужно только решить, где и как, желательно торжественно». Дальше они уже сами решали. Я узнал, что представлен к награждению орденом Красной Звезды. Сержант, молчавший на протяжении всего разговора, взял наградное удостоверение и каллиграфическим почерком внес в книжицу мои данные, списав их с метрики о рождении, А я тем временем пообщался со старшиной. Он после проведения этой операции тоже получил награду — медаль за отвагу. У него это уже вторая, первая за финскую. А меня попросил найти и представить к награде подполковник, командир танкового полка. Он долго прикрывал эвакуацию с берега, но все же танк достали. Сильно обгоревшего его успели перевести на судно, и сейчас он находится в госпитале. А у группы Мичмана вообще-то было другое задание. Но, встретив меня и поучаствовав в освобождении лагеря, они связались по рации с командованием и их переориентировали на то, чтобы помочь вывести людей к берегу, до которого было километров 70. За два дня группа освободила еще три лагеря и вывела к месту эвакуации 4,5 тысячи человек. Мичман тоже звезду получил. Лейтенант предупредил, что наградить меня они наградят, причем торжественно, но правду говорить не стоит, и в газетах также обойдутся без подробностей. Будет сказано, что награда присуждается за помощь Красной Армии в спасении раненых красноармейцев, и этого достаточно. Отвечать на вопросы я должен соответственно. Не вопрос, сделаю». Директора школы предупредили о награждении, поэтому ученики, уже разошедшиеся после уроков по домам, вернулись. Собралось и немало станичников. И вот на месте, где обычно проводились линейки и другие школьные мероприятия, меня торжественно наградили. Лейтенант долго говорил о долге, патриотизме и о войне, после чего прикрутил мне орден на школьную куртку. Теперь, сказал он, я должен носить его всегда на виду, как и значок октябрёнка. Это не хвастовство, а показатель того, что меня оценили и наградили. Если не буду носить, это сразу заметят и заставят. Да буду, куда я денусь. Вот только почему награждали меня сотрудники НКВД, а не армейские командиры? Ну да ладно». После награждения все стали расходиться, мы тоже пошли домой. Дома отметили события, матушка достала штоф, а у меня начали брать показания, все-все хотели знать. Вот, оказывается, зачем они приехали, а орден им в нагрузку дали. Раз уж все равно едут, заодно и вручат, узнаю нашу армию. За час до темноты гости, пусть незваные, но дорогие, наконец укатили. Кажется, в сторону Краснодара, а к нам долго еще шли гости из станицы. Мама, как и полагается, всех угощала, всем наливала. Меня крутили, рассматривая награду, хвалили и, конечно, расспрашивали. Но больше того, что сказал лейтенант на площади, я не говорил. Мол, помогал раненым красноармейцам, а большего сказать не могу, все засекретили. Теперь у меня в планах поездка в два госпиталя. Ехать придется с каким-нибудь поездом, идущим на Новороссийск, а дальше попутками до Геленджика, он ближе, а потом к отцу в Туапсе. «Технику в ближайшее время, желательно до весны следующего года, использовать не стоит. Чую, буду я под плотным колпаком». Лейтенант во время опроса и так и эдак спрашивал, что еще я угнал. А в том, что угнал он был уверен на все сто. Так что поостережемся. Я, конечно, безбашенный, но дразнить зверя тоже глупо. Обойдемся без этого. Через 4 дня мы поехали. Я гармонь прихватил. Сначала мы прожили три дня в Геленджике, Я играл и пел для бойцов в госпитале, где находился Георгий. За эти дни я провернул задуманную мной аферу, так назвала это мама. Матушка взяла свои документы, и я на ее имя купил в Геленджике домик. Всего на четыре комнаты и с одной печкой, но зато в нем был водопровод. Во дворе летняя кухня, стол, две хозпостройки, забор неплохой. В общем, мы даже обжились, дали запасной ключ Георгию. Дом мы купили не пустой, и я сейчас не про мебель, «Дело в том, что в городе едва хватало мест для эвакуированных и военных, поэтому мы купили дом, в котором уже жили постояльцы. В одной комнате две медсестры из госпиталя, из другого, не того, где Георгий лежал. Во второй – семье чиновника, эвакуированного из Крыма. Оставались хозяйская спальня и кухня-столовая, довольно большое помещение. Дом был интересно построен. Со двора попадаешь в кухню, где находится печка, обогревающая все четыре комнаты, а из кухни-столовой три двери ведут в жилые комнаты вполне удобно. Георгий за прошедшее время заметно поправился, округлился, уже сам ходил, только повязка на руке все еще оставалась. Его долго опрашивали особисты, впрочем, как и всех остальных из лагеря. Многие из них уже снова служат, кроме Георгия и одного тяжело раненного, которому еще долго лежать. А вот Георгия скоро отправят на медкомиссию, а потом и снова служить. Матушка не могла насмотреться на едва не пропавшего сына. Наговорились они вдоволь. А я тем временем давал в госпитале концерты под гармонь. Неплохо получалось, раненые были довольны. Потом мы на попутной машине поехали в Туапсе к отцу. Остановились у Глафиры, где все еще жила Раиса. К ней в комнату и заселились. Отцу мы привезли гостинцев, а Раисе письма от Айболита. Хозяйке я передал презент в благодарность за постой. Пообщались. От ее мужа письмо пришло. Он на Черноморском флоте служит, катерник. Обещал быть с Аказией, они в Туапсе, оказывается, часто заходят. Очень рад, что жена с дочкой спаслись и не под немцем сейчас. Мы сходили к отцу в госпиталь, нас пустили. Ему до выздоровления еще долго, несколько месяцев. Отец сказал, что с ним особисты тоже работали, опрашивали. Скрывать про самолет он не стал, не знали. Я подтвердил, что со мной они тоже общались и продемонстрировал награду. Мы находились в городе пять дней, и каждый день я давал часовой концерт. Главврач назначал время. Я хотел у отца в палате, она большая, но меня попросили выступать в большом зале, куда сходились все раненые. Я использовал пси-бардовские умения, и раненые даже дышать забывали, так заслушивались. Песню «Крылатые качели» несколько раз просили исполнить. Песня «Товарищ» тоже на ура шла. Эти дни прошли без бомбежки. Хотя Раиса с Глофирой рассказывали, что два налета уже было, но бомбили центр, а у них дом на окраине, так что они пострадали но то ли еще будет потом мы тем же маршрутом вернулись обратно на день задержавшись в геленджике и снова началась учеба с редкими выездами в приморские городки георгия выписали в ноябре он прошел медкомиссию и снова стал шоферить как я понял он опять попал в ввс так как был редким специалистом обученным водить какую то спецмашину это все что было о нем известно прошел новый год я чувствовал что за мной все еще серьезно наблюдают отмечая едва ли не каждый мой шаг отца выписали из госпиталя он тоже прошел медкомиссию и попал в артиллерию причем как я понял из намеков в реактивную к тому моменту раиса уже вернулась в станицу с заметным животом в конце февраля родила крепкую горластую девочку айболита который продолжал служить чудом избежав очередного котла вот чуйка у него известили о рождении дочери потом наступила весна а там и школьный год подошел к концу. Я сдал экзамены за два класса, свой четвертый и за пятый, бегая в соседние корпуса, где находилась средняя школа, так что теперь переходил в шестой. Причем попросил выдать мне табель с оценками, а то немцы придут, как потом в школе восстанавливаться. Повторные экзамены сдавать или на слово поверят? Лучше табель иметь. Завуч удивилась, но все оформила и выдала. Я же крепко размышлял, что делать мне лично. Мне было известно, что Краснодар возьмут в августе. До станицы дойдут тоже где-то в это время. Принимать бой или нет, вот в чем вопрос. Сообщить, что немцы на подходе, и встретить их, пока станичники уходят в тыл. Если не уйдут, и я приму бой, немцы за потери, которые непременно будут, отыграются на тех, кто остался, и сказать ничего нельзя, кто мне поверит. Хотя у меня имелся запасной вариант, купленный дом в Геленджике. Стоит перевести туда хотя бы Раису с дочкой Дашей и Настю, Да и матушку. А потом можно и немцев встретить. Почти все мое время забирало хозяйство, сад и огород, но в редкие свободные минуты я гулял по окрестностям и прикидывал позиции. Где немцы могут пойти, где их лучше встретить и как, с учетом того, что у меня один танк и нет пехотной поддержки. Когда я бил немцев и румын в селе у Николаева после освобождения лагеря военнопленных, она у меня была — Бывшие пленные выступали пехотным прикрытием и неплохо поработали, зачищая то, что после меня осталось. Надо сказать, семья заметила, что я постоянно хожу хмурым, и что чем ближе август, тем я смурнее. И вот как-то за ужином мне задали вопрос. «Терентий, что случилось? Сам не свой который день». «Немцы Ростова взяли». «Ну да, ходят такие слухи, так они же его захватывали уже в прошлом году», — сказала матушка. «В этот раз все куда серьёзнее». «Немцы хотят взять Кубань рвутся к Кавказу. В августе Тихорецк возьмут и через неделю Краснодар. Здесь войск нет, кроме мелких подразделений и курсантов, остановить нечем. А мы между ними через станицу одна из автодорог идет, так что попадем под этот каток. В общем, через пару недель немцы займут станицу. Знаете, мне было бы спокойнее, если бы вы в Геленджик перебрались, там переждали. Немцы его хоть и будут изредка бомбить, но до города не дойдут. Будет лучше, если вы туда уедете». «Я не могу оставить станицу», — нахмурилась матушка. «Конезавода же нет. Десять кляч прислали и думают, что мы племенных разводить будем. Спасать нужно только станичников. Объясни им, что скоро здесь будут немцы». Насчет «Конезавода» ситуация сложилась довольно странная. Еще в декабре, когда шла битва под Москвой, в станицу прибыли военные, и с ними представитель тех, кто курировал наш «Конезавод». Забрали всех коней, что племенных, что молодняк. Остались только личные лошади и то клячи. Остальных всех мобилизовали. Как матушка не боролась, забрали все, оружием грозили. Если бы я на рыбалке не был, пригнал бы танк, и мы бы глянули, у кого ствол больше. Уроды. А через неделю в станицу нагрянула комиссия посмотреть, как мы выводим коней. Такой скандал был, мол, куда племенных дели. В результате кто крайним оказался? Матушка что отдала? Племенных отдавать везде запрет был. А тому хмырю из весомой организации ничего не было. Да, ничего. Но у него вдруг дом в Краснодаре сгорел, и машину его служебную угнали. И кто бы это мог быть? Статью матери не пришили. Она тогда справку от хмыря и военных потребовала, прикрылась ею. но ну, с должности председателя ее сняли. Им стал однорукий станичник, недавно вернувшийся из госпиталя. В январе он принял должность, а мать снова стала бригадиром. Новый председатель смог выбить обратно несколько лошадей, вот с ними и работали. Но это не тот материал. Результат, в лучшем случае, лет через пять будет. Кстати, ответственность за пахоту и посевную была возложена на мать, а выдали всего двух лошадей с плугами. Были и еще плуги, но там хоть сами впрягаетесь. Вот матушка и вспомнила, что я трактор обещал с плугом и сеялкой. Я работал ночами, а то днем налетят, отберут технику. Так я вспахал все поля, что числились за нашим колхозом. Также ночью часть полей засеяли пшеницей, остальное картошкой и разными овощами. Там уже мать командовала, ее бригада сеяла. Посевного материала едва хватило. Председатель потом бегал, выяснял. Видно же, что трактор работал, следы не скроешь. Мать говорила, что арендовала трактор у военных, они и дали, а потом забрали. Оказалось, председатель договорился с соседями, что поможет. Ему уже доложили, что на его полях трактор работает. Не получилось. Мать он недолюбливал, впрочем, как и она его. «Скажут, панику поднимаю», — вздохнула матушка. Предупредить все равно нужно, чтобы хотя бы детей по родственникам отправили. На следующий день она все же поговорила со станичниками, но председатель обругал мать при всех и запретил кому бы то ни было покидать станицу. Кстати, он имел на это право. Кто уйдет, может по статье загреметь. Среди жителей поднялось недовольство. У нас бабёнки боевые, председатель от них в здании правления конезавода спрятался. Старики только посмеивались. Быстро бегает. Вышел, когда все успокоились. Не сильно его и потрепали, вырвался и смог сбежать. Потом пришло время сбора урожая, этим мы занялись, отвлеклись, а к нам дед приехал один верхом. В прошлом году он приезжал осенью с внуком 14 лет, моим двоюродным братом. Дед стал помогать нам со сбором урожая, и мы с ним пообщались на предмет прорыва немцев. Про Ростов он уже знал, да и слухи ходить начали, что немцы в нашу сторону идут. Дед решил остаться у нас до конца августа, глянуть, что будет. О приближающихся немцах мы узнали от водителя полуторки. Суматошно виляя, он проскочил станицу, только на миг остановившись у колодца, чтобы попить да добавить воды в радиатор, мотор кипел. Он и сказал, что немцы находятся всего в нескольких километрах от станицы и даже обстреляли его по дороге. Вот тут-то и началась паника. Я готовил к вывозу вещи, самое важное, включая документы. Коня и повозки у нас не было. Дед предоставил нам своего коня. Я быстро посетил погреб и хранилище, прибрал весь урожай, который уже успели закатать в банке в виде варенья и компотов, а также и бочонки, и соленья, чтобы немцам не досталось. В доме также все прибрал. Мы сюда вернемся, когда немцев прогонят. Станичники торопились уйти хотя бы в сторону, чтобы не попасть под стальной молот наступления немцев. Кто-то не уходил, прятался в погребах. Председателя я не видел. Когда сообщили о немцах, он куда-то пропал, и все организационные моменты матери пришлось взять на себя. Станица стремительно пустела. Бил в набат церковный колокол. Я добежал до оврага, быстро надел шлемофон и забрался в танк, который достал из хранилища. У меня были две тридцать четверки и плавающие Т-40 с крупнокалиберным пулеметом ДШК — Месяц назад я отлучился на пару дней и слетал под Харьков, где добыл новейшую 34-ку с башней Гайкой и командирской башенкой. Именно эту машину я сейчас и достал. Танк был доведен до идеала. На башне с обеих сторон был указан номер машины и название «Беспощадный». Кстати, среди немецких трофеев были такие танки, но с авиационными моторами. К счастью, я нашел с дизелем, видимо, редкий экземпляр. Машина была майского выпуска. Сидя в открытом командирском люке, я проехал мимо сельчан, помахал им рукой и прибавил газу. Матушка бежала следом, что-то крича и махая руками. Добраться до подобранного укрытия я не успел. Немцы неприятно быстро оказались у станицы. По сути, я столкнулся с ними на противоположной околице. Мне навстречу шлись десяток мотоциклов, в основном тяжелых, сразу прыснувших в разные стороны. Легкий чешский танк и два бронетранспортера. Остальные двигались метрах в сто позади. Чех сразу вспыхнул. Я поразил его бронебойным. Бил так, чтобы, пройдя лобовую броню, снаряд поразил двигатель, что и случилось. Из пулеметов я работал по мотоциклистам и успешно. Три машины остались на дороге. Остальные ушли и укрылись за домами, сараями и плетнями. А я начал бить по бронетранспортерам, остальной технике и пехоте, которая длинной змеей двигалась по дороге. Благо, я был выше и видел ее всю. Вот и крутился. Со снарядами проблем не было. Я время от времени пополнял боекомплект. Стрелять я старался так, чтобы не тратить снаряды зря. По мне тоже били из пушек, уже было несколько попаданий и рикошетов. Я бил в ответ, стараясь в первую очередь выбить именно противотанковое оружие и бронетехнику. Иногда уходил за дома, используя их как укрытие. Сделаю несколько выстрелов, и пока немцы сносят снарядом хату, я двигаюсь к другому строению — Иногда по сторонам мелькали станичники из тех, что не ушли со всеми и убегали только сейчас, с чем могли. Войти в станицу немцы так и не смогли. Откуда-то начали бить гаубицы. Разрывы вставали то тут, то там. В небо взлетали обломки досок и соломы. Некоторые хаты, в том числе и наша, горели. Другие были уничтожены до основания. Тех мотоциклистов, что двигались в первых рядах, я частично уничтожил. Другие успели разбежаться. А сейчас я рванул назад в станицу и увидел, как шесть немецких мотоциклистов сгоняют людей. Видимо, они объехали станицу по параллельной дороге. Появившись на окраине села, я прицельно выстрелил и рванул к мотоциклистам. Первый снаряд разорвался между двух тяжелых цундапов, отчего один загорелся. Немцы залегли, станичники тоже расползались. На дороге остался разбросанный скарб. Подлетев к немцам, я работал пулеметами. Убедившись, что опасности больше нет, старики и часть девок побойчея подбирались к телам немцев и собирали оружие. Один из стариков деловито снимал с коляски пулемет. А я погнал обратно. Я уже выбил из колонны все 8 танков и 12 бронетранспортеров плюс 3 десятка грузовиков, часть с пушками, и уничтожил около 300 немецких солдат. Самым опасным из того, что еще оставалось на дороге в составе немецкой колонны, были 7 самоходок, но мои снаряды в лоб самоходки не брали, хотя три из них я обездвижил, повредив гусеницы. Сейчас я стал бить именно по самоходкам. Немцы уже и не думали брать станицу, по ней продолжали бить гаубицы. Выжившие отходили, а самоходки их прикрывали. Мне удалось обездвижить и остальные, я хотел было обойти их, поразить в борта и сжечь, но, подумав, снова рванул обратно к станичникам. До заката, когда на поля упадет темнота, оставался еще целый час. Несколько танков, видимо, по той же параллельной дороге обошли станицу. Среди них было три средних, две четверки и тройка, а также пять чехов. Сначала я поджег двух чехов и одного подбил, потом красиво полыхнула тройка, огонь рванул из всех люков. В этот момент и меня достали. Мы сошлись почти лоб в лоб и мне сбили гусеницу. Я поворачивал, и она, сбившись в ком, осталась за кормой. Танк замер, развернувшись правым бортом к немцам. Я торопливо начал разворачивать башню в их сторону, и тут первый снаряд рванул на броне, пробив ее. Двигатель замолк и зачудил, появилось пламя. Последовали еще два пробития. Я же продолжал бить по немцам. Поджег обе четверки, в одной из них от детонации снесло башню, Бил и по чехам. Спину припекало, жгло страшно. Огонь из двигательного отсека вырывался в боевой. Добив последний танк, я открыл крышку люка и с трудом, ухватившись за его края, обломок антенны выбрался, сполз по борту и стал кататься спиной по траве, стараясь сбить пламя. Сухая трава вокруг тоже горела, и пламя шло на станицу, повинуясь ветру, дувшему в ту сторону. Немцы из уцелевших танкистов стали стрелять по мне из пистолетов. Я скинул на спину сбившийся на глаза шлемофон, достал из хранилища ППД и открыл ответный огонь. На спине тлели лохмотья рубахи, Там наверняка ожоги, но терпеть можно. Отстреливаясь, я стал отходить подальше от своего танка. Там пол боекомплекта. Рванет, мало не покажется. И в этот момент меня словно ударили палкой по ноге ниже колена. Падая, я срезал подстрелившего меня немца. Остальных добивали из трофеев старики. Я еще попытался встать, но рука подломилась. Я ткнулся лицом в траву и остался лежать. Жаль. Я хотел отбежать, достать второй танк и продолжить. Отлично ведь получалось, мне понравилось. Если бы не эта бронегруппа, даже удивительно, что без пехоты, я бы эту колонну и самоходки добил. Похоже, я надышался к горью в танке, там дыма от сгоревшего пороха хватало, вентиляция работала, но не справлялась. Потом ожоги, вполне мог быть боевой шок, да и огнестрельное ранение. В общем, меня вырубило. Девять лет, организм слабый. Всю силу я экономил для телекинеза, поэтому не усиливал тело, А то шансов у немецких танкистов не было бы никаких. Очнулся я, лежа на боку. Спину припекало. Чую там что-то вроде влажной повязки. Глянул взором, но ну, так и есть. Спина, плечи, шея, часть рук Все это хорошо от огня пострадало. Не просто опалило, я горел. Ничего восстановлю, лишь косметические шрамы оставлю. Я открыл глаза, поиграл ими туда-сюда. «Чувствовал я себя чуть хуже среднего, тело явно отлежал, слабость заметная, но жив и это хорошо. А раз лечат, значит, у своих, не у немцев, тоже отлично. Палата, а это явно больница или госпиталь, была одноместной. В ней стояли моя койка, стул, тумбочка, а на ней полевые цветы в вазе. У окна стол со стулом. Неплохо». Дверь толкнули, видимо, ногой, и в палату вошла Раиса с тазиком в руках. Заметив, что я очнулся, она чуть не уронила тазик, но быстро подошла и поставила его на стол. Меня сначала осторожно расцеловали, а потом осмотрели. «Ты очнулся. Это хорошо». «Долго я так?» «Двенадцать дней». «Сколько?» Я был искренне удивлен. Видимо, организм дал сбой, и вот двенадцать дней в беспамятстве. «Ага. Мы сейчас в Геленджике, в госпитале. Это ожоговый центр. С мамой по очереди дежурим у твоей кровати. Сейчас моя очередь. Она ночью будет сидеть». Живете в нашем доме?» «Да. Пить хочешь?» «Очень. И есть». Раиса напоила меня поилкой, а потом сбегала за врачом. Врач довольно долго осматривал меня, аккуратно положив на живот. На ноге у меня была повязка и шины. Кость оказалась задета. После осмотра меня, наконец, покормили с ложечки. Врач велел не есть сразу много. Понемногу, но каждый час. А потом Раиса рассказала мне о последних событиях. Когда меня вырубила, немцы из колонны отошли, Только артиллерия работала. Подошедших с тыла я уничтожил. Отдельных оставшихся немцев добили старики. Так что меня быстро подобрали, погрузили на телегу и отправили в тыл. Наступившая темнота скрыла нас, и мы смогли уйти. После боя появился председатель и потребовал отходить в сторону Ставрополя. Тут дед и вышел из толпы. Молтый голубчик где прятался? Станичники раскололись. Треть ушли с председателем. У него много родственников было. Две трети с нами в сторону Краснодара. Город пока держался, успели проскочить. Сейчас расселились частично в Геленджике, частично по соседним деревням. Будем ждать, когда нашу станицу освободят». Отец и Георгий воюют в своих частях, письма приходят регулярно. А вот на Айболита пришла похоронка, накрыла авиация, прямо по Красному Кресту били. Было и еще кое-что. «У Раиса оказался мой трофейный фотоаппарат». При поспешных сборах она его убрала к себе в вещи. А я ее когда-то учил им пользоваться. Вот она и делала снимки. Бои с мотоциклистами, множество дымов над станцией, горящая техника разбитой колонны, мой бой с теми восемью танками, где мы совместно уничтожили друг друга. А когда спешно прошли Краснодар, повстречались с военными корреспондентами. У них было пробито колесо, и в ожидании, когда водитель закончит ремонт, они пообщались с нашими станичниками и услышали эту интересную историю. Старики рассказывали, как били немцев из их же карабинов. Жаль, оружие отобрали на посту у Краснодара. А к рассказу и фотоматериал. Пленку забрали, и вскоре статьи о том бои с фотографиями появились в разных газетах. Раиса с матерью накупили этих газет на память, и сейчас Раиса протянула мне экземпляр комсомольской правды, которая специально держала в палате, ожидая, когда я очнусь. Сначала я глянул четыре фото — На первом был мой танк, шедший от станицы на предельной скорости. За кормой пыль столбом, над станицей множество дымов. Причем в кадр попал момент, когда танк, развернув башню так, что было видно его название, «Беспощадный», произвел выстрел. Красивый снимок, повезло. Кажется, это когда я мотоциклистов бил. На втором снимке четыре танка... Две четверки кормой и боком к нам, полыхающий чех и мой подбитый, но еще не горевший, с развернутой к противнику башни и сбитой гусеницей. На третьем снимке снова мой танк, но уже горящий. В тот момент, когда я, открыв люк и ухватившись за обломок антенны, собираюсь силами, чтобы перевалиться через край башни. На четвертом фото станица, где встают разрывы снарядов. В край кадра попали несколько станичников, выглядывавших из травы. Умные лежали, накрыв голову, и их было не видно. Фото, где я появляюсь из танка, снято метров с 80, ну не дальше 100 точно. Я недовольно глянул на Раису. Близко было опасно. Осколки и пули в разные стороны летели. Раненые среди станичников 100% есть. Потом я прочитал статью. Все переврали», — возмущался я. «Я не пионер, а октябрёнок. Вруны несчастные. И остальное. Нафантазировали. Здесь из правдивого только мое имя и название станицы. Что есть, то есть». Танк якобы был сломан, экипаж его чинил, я помогал, а тут немцы. Командира у танка не было, вот и назначили меня. Ага, прям верю. Был бой, много немцев побито, но и наш геройский танк горел. Выжил только парнишка со станицы, экипаж танка погиб. Однако станичники были спасены, смогли уйти. Ура геройскому пионеру. Вообще-то я наших станичников спасал, а тут о патриотизме и прочей чепухе. «Плевать я на нее хотел. Я станицу и людей защищал, только из-за этого в бой пошел. И танк этот мой. Я его еще месяц назад у немцев угнал, и к станице перегнал. Экипаж дезертиры. Они из плена бежали, а их врагами объявили. Они снова бежали и прятались. Я их подкармливал. Погибли они. Жаль, только имена знаю, фамилии они не говорили. Хотели к немцам в тылу идти партизанить». Говорить было больно. Раиса пожала плечами. Она меня понимала. Эту чепуху с патриотизмом корреспонденты от себя добавили. А потом она сообщила, что ее взяли работать в армейскую газету, так что скоро она наденет форму и пойдет освещать боевые будни нашей армии в качестве фотокорреспондента. Вот придумала. Отчитать ее и напомнить о дочери я не успел. Пришли врач с медсестрой менять на ранах повязки. Кстати, источник у меня был полный, и пока мы с Раей общались, я слегка подлечил ожоги на спине. Чтобы восстановиться полностью, мне потребуется недели три. А к вечеру пришла мама, обрадовалась, что я очнулся. ругательно не стала, даже похвалила. Сказала, что обещали меня наградить. Так я и лечился, больше пси-лечением, и, по словам врачей, восстанавливался просто на глазах. На третий день ко мне пустили командира из комендатуры города, явившегося с писарем. Ранее ко мне никого не допускали, а сейчас режим ослабили. Он выслушал мое описание боя, что и как было, Спросил о дезертирах. Я назвал имена, взятые на обум с потолка. Дал внешнее описание, и на этом все. Танк, мол, принадлежал дезертирам, они нашли его брошенным без топлива. Я достал соляры, починили и загнали в балку. Подкармливал их пять дней, а тут и немцы появились. Жаль, мужиков погибли. Почему сам за прицел пушки сел? Так вынужден был. Один парень тракторист, он танк вел, второй пехотинец за пулеметом, Крепкий парень из артиллерии был заряжающим, а за прицел посадили меня. Тем более я охотник, куропаток с лёд убью. Да и опыт был в 41 первом. Тоже на месте командира в танке находился. Орден за это получил, но об этом говорить нельзя. По поводу боекомплекта. Действительно, долго стреляли. Один раз успели пополнить. У нас во дворе под сеном ящики спрятаны были, мать не знала. Заехали и пополнили. Успели, как раз гаубицы дом накрыли, тот загорелся. Капитан, который меня опрашивал, не знал, что мой дом сгорел, записали. Я рассказал про бой с восемью танками, а потом капитан сказал следующее. Этот бой у станицы задержал немцев, они только к обеду следующего дня двинули дальше. Благодаря этому наши успели перекинуть силы и заметно задержать их на этом участке. Вот так. Я сказал, что вообще-то на награду я и не рассчитывал, мне не до нее было. Немцев бы побольше набить, да нашим дать уйти. Вот и вся моя задача. Капитан покивал и попрощался. Три часа меня мучил этим опросом. А потом зашла Раиса попрощаться. Она уже была в форме, петлицы пустые. Ее прикрепили к одному военному корреспонденту, а его направляли на передовую, вот она и уезжала с ним. Фотоаппарат я ей подарил. Матушка долго ревела из-за раиса, и волосы ей потрепала и правильно сделала, но отпустила. Даша, понятно, с нами оставалась. Корову мать спасла, так что есть чем кормить ребенка. А фото у Раисы были очень удачные, не зря ее в газету пригласили. Думаю, мы еще услышим о ней. Плёнки я буду ей подкидывать время от времени, это дефицит. Лишь бы поберегла себе. Война — страшная штука. Что касается меня, я не хотел воевать и бить немцев. Я желал дистанцироваться от этой войны, да и возраст был на моей стороне. Но вот не отпускала проклятущее. Сначала отец с братом в беду попали, потом немцы в станицу пришли. Нет, на передовую я больше не ногой, еще чего. Только в тыл слетаю, хочу добыть замену погибшему танку. Хм, а может немца взять? А что, почти 30 тонн свободного места имею в хранилище. Поищу тигра первой серии и возьму, когда для него место будет. Советский у меня есть, будет и немец. Да, решено, так и сделаю. А пока лечимся.